Носит название волка-самоглота. Это у Чуковского солнце глотает крокодил. Крокодил — это смешно и не так страшно. Волк-туча хранит в себе живую воду дождя. Помните, как он спасает Ивана-Царевича, разрубленного на куски его братьями? А в Калужской губернии было такое поверье. Чтобы пчелы собирали больше мёда, на пчельник клали волчью губу. Чистая мифология в быту. Тучи называли волками, а дожди мёдом.